Глава 13. Планета Ариана. Империя Ларгот. Граница с ледяными пустошами и великим лесом. Пустоши. Застава. Ущелье. Поздний вечер. «Что там?» — спросил Рения, осторожно подобравшись ко мне и укрывшись за камнями перед входом в ущелье. «Пока не понимаю», — честно ответил я и постарался разобраться в увиденном. Врагов было слишком мало, чтобы оказать нам серьезное сопротивление, и это настораживало. Но и в то, что тараканы были настолько глупы или неподготовлены, я не верил. Слишком хорошо они умели вести захватнические войны, и я был уверен, что они встречали сопротивление своих противников гораздо чаще, чем это могло показаться на первый взгляд. И уж тем более, если допустить, что эта раса неких космических или магических кочевников – которые только и живут за счет агрессии. Взять хотя бы завоевание ими тех же друидов. А потому последние действия Галов выглядели слишком уж непрофессионально. Однако, коль мне так казалось, то это значит, что я, скорее всего, просто чего-то не понимал. И мне это крайне не нравилось. Это означало, что я в чем-то сильно ошибся. А моя ошибка в этом случае могла очень дорого нам обойтись. Следовательно, перед тем, как начать хоть как-то действовать, «Мне нужно разобраться, в чем же тут дело?» «Идемте со мной», — сказал Ярении, Грому и Нее, и указал на гору. «Посмотрим оттуда. Остальные подождите нас здесь». И ползком полез по стене ущелья наверх. С вершины этого ущелья можно было лучше рассмотреть, что же за странную встречу Гаалы нам подготовили. Забравшись на макушку какого-то скального уступа, подползаю к самому краю. «Что тут у нас?» — смотрю вниз. Однако видимость в ущелье ночью просто ужасная. Сплошные темные тени и какие-то непонятные очертания, образованные ими. Ориентируюсь только по аурам существ. Их 32, рассредоточенные по ходу нашего дальнейшего движения. Насчитал по два гала в каждой отдельной точке, где они нас поджидали. Группы для себя выбрали очень странную расстановку, чтобы суметь организовать засаду на нас. Что-то я их совсем не понимал. И это меня еще больше смущало. Но не верил я в захватчиков идиотов. Скорее в то, что идиот именно я. Жаль, что больше ничего увидеть не могу. С сожалением думаю я. Мешает темнота. Черт, без применения плетения ночного видения не обойтись. А это необходимо. Мне нужно рассмотреть детали, которые я сейчас просто не вижу. Понимаю я, переживая, что применение магии может нас выдать. Накладываю рунную формулу и активирую ее. Но ничего. Не заметили. Смотрю вниз. Вот черт! ошеломленно произношу я. Я увидел то, что не ожидал здесь встретить. Теперь пазл сложился в понятную и очень неприглядную картину. Объяснилась и их не очень большая численность, и их странная расстановка сил в ущелье. Я явно недооценивал этих тараканов, да и всю операцию построил только на поверхностных предположениях, сведения о которых были получены, или при моем коротком знакомстве с ними или от друидов. Я возомнил себя богом и забыл, что кто-то может оказаться гораздо умнее меня, за что, похоже, теперь и придется расплачиваться. Посты были огневыми точками, и там сидели не просто гаалы с жезлами, нет. У них с собой было тяжелое пехотное вооружение, как я понимаю, высокотехнологичное. Сейчас не имеет значения, откуда оно у них. Почему я решил, что кроме тех самых жезлов у тараканов больше ничего не может быть? Ведь видел все. Оно лежало у меня перед глазами. Даже тот работающий компьютер должен был заставить меня крепко задуматься. Это огромный прокол с моей стороны, который может стоить нам жизни. Я подставил всю заставу и по-крупному. Но сейчас передо мной встал вопрос. Почему выставили стационарный пост именно здесь? Зачем это нужно было сделать? Зачем? И вывод был совсем хреновый. Разворачиваюсь. «Мы в большой жопе», – отползая от края карниза, сказал я и посмотрел на ожидающих продолжения друзей. «Что?» – тихо спросил Рене, но ответить я не успел. Раздался странный гул, незнакомый, но его происхождение вполне понятно. И шел он откуда-то сверху. Оглядываюсь, вернее, просто смотрю в небо. «Плохо, очень плохо», – разглядываю темное небо. «Теперь ясно, зачем нужен этот пост». «Он должен задержать нас здесь». Тараканы оказались гораздо умнее и подготовленнее, чем я о них думал. «А вот и то, что издает гул», — заметил я несколько точек в небе. «Пять летающих аппаратов. Похоже на наши тяжелые промышленные вертолеты, только без лопастей. Зато обвес полностью соответствует моему представлению о вооружении таких летательных аппаратов. Летят по кругу, точнее, по расширяющейся спирали». Явно ведут поисковые маневры, ищут следы. Наши следы. «Что это?» — тихо спрашивает у меня Рения, указывая глазами в сторону приближающихся к нам аппаратов, похожих на низколетящие грузовые вертолеты. «Наша смерть!» — глядя на орудийные стволы и количество аур внутри этих грузовиков, сообщаю я. А сам думаю о девушках, оставшихся в городе. «Быстро вниз!» — резко командую и указываю на дно ущелье, и ужом ползу вниз. Три транспорта из пяти направляются в сторону ущелья. Два других продолжают кружить над местностью. Мы успели вовремя. Слезли с вершины до того, как над ней пролетели вертолеты. Туда, указываю я ожидающим нас внизу бойцам. Прячьтесь за камни. стойте со стороны ущелья. Камень должен находиться между вами и этими штуками. Показываю в сторону приближающегося шума. Мои соратники ничего не спрашивают и быстро занимают позиции в соответствии с моей подсказкой. Жду, пока приблизятся вертолеты. Ага, в каждом вижу по сотне аур. А значит, это и есть те тараканы, что он транспортирует. Вблизи летательный аппарат оказался еще больше. Пытаюсь сосредоточиться, чтобы прикрепить к их аурам рунные формулы для парлича. Получилось. Хотя удержать сознание одновременно столько аур сложно, но возможно. Только сфокусироваться я успел всего на одном из трех транспортных летательных аппаратов приблизившихся сюда, и только потому, что он задержался над ущельем. Два других, не останавливаясь, двинулись дальше. Фигово, ведь направлялись они как раз в ту сторону, где стояла застава. Наши люди к нападению с воздуха не готовы. Они даже не поймут, что их стены это не защита, а ловушка. Плетения будут бесполезны, если эти корабли будут маневрировать. И даже если они сработают, не факт, что причинят этой летающей махине Хоть какой-либо вред. К тому же по этим вертолетам не смогут стрелять. Слишком далеко они будут для этого. Да еще и достаточно быстро маневрируют во время полета. Руны Каурум не прицепишь, и все из-за скорости их перемещения. У наших есть шанс, но для этого вертолеты как минимум нужно затормозить. Это смогут сделать маги воздуха, и они есть на заставе. А вот расправиться с ними получится только у вампиров. Ведь они рунные маги умеющие работать с объектом воздействия удаленно. Но для всего этого их надо предупредить о приближающейся к заставе опасности и о том, что к ним идет подмога. И я смог бы предупредить своих через переговорные амулеты, но с ними вышла моя очередная большая промашка. Я просто не знал особенностей пустошей или глубоких районов Великого леса. Как оказалось, амулеты там просто не работали из-за сильного и очень нестабильного вечно меняющего свои параметры магического фона. То ли помехи, то ли еще что, но амулеты сначала не смогли поддерживать устойчивую связь, а потом вообще перестали соединяться. Поэтому здесь и работал самый надежный и самый древний принцип посыльного. И именно по этой же причине, кстати, и открытие портала на заставе, вернее, не на самой заставе, а для нее, занимает столько времени. Сначала нужно выйти в зону хотя бы относительно устойчивой связи, которая начинается примерно в 7 часах от заставы в противоположную сторону от пустошей, откуда можно достучаться до Академии. Тогда она свяжется с Империей. И только в этом случае там узнают о нашей проблеме и наиболее сильные маги по маяку, которым и послужит переговорный амулет, смогут открыть портал именно туда, а не на саму заставу. И то никто не сможет гарантировать его длительную устойчивую работу. И как результат... Все это происходит очень долго. А время, как всегда и везде, играет против нас. Значит, и выбора у нас особого нет. Рене, разворачиваюсь я к девушке и смотрю на нее и на других вампиров, стоящих рядом с ней. Вы с троллями быстро отходите обратно, к заставе. Вижу ее лицо и то, что она собирается возразить мне, но останавливаю ее, взяв за руку. Да слушай меня. Она послушно кивает. Мы, я показал на себя и дроу, С вами в скорости и выносливости не сравнимся. И просто не будем поспевать за вами, если не начнем еще и задерживать. Поэтому мы останемся здесь и задержим этих, указываю рукой в сторону ущелья. А вы должны постараться успеть подойти на помощь к нашим, успеть добраться до заставы до того момента, как от нее камни на камни не оставят. Поэтому вы должны будете выложиться по максимуму. И в этом случае такой сдерживающий фактор, как я и Дроу, Вам будет только мешать. Пока говорю, в уме прикидываю скорость полета этих транспортов и то, какие круги они нарезают. Быстро делаю расчет. Я знаю скорость вампиров. Тролли хоть и массивные, как огромные скалы, но не менее быстрые и проворные. Поэтому, немного помолчав, констатирую. Скорее всего, вы не успеете к началу штурма. Однако без вас они будут бессильны как-то противостоять этим гаалам сколь-нибудь длительное время. особенно если разрядятся все их амулеты. К тому же на тот момент в город уже успеют высадить десант. Вампиры и тролли молчали. Работайте фокусированно в связке с магами воздуха. Без них вам не справиться. Они тормозят эти воздушные корабли, вы уничтожаете тех, кто в них находится. Вам могут помочь маги жизни. Тролли же вам будут нужны, если десант с какого-либо из кораблей подойдет к вам достаточно близко. Они ваша защита. Для вас главное – Не дать этим летателям разрушить город с воздуха. Чем быстрее вы их выбьете, тем больше у вас будет шансов на выживание. Смотрю на них. Это понятно? Никто ничего не говорит, поэтому я продолжаю. Очень важно не дать разрушить донжон. Наверняка уцелевшие жители будут именно там. И не подставляться под выстрелы. Стрелять будут именно с этих кораблей. Вон те длинные палки, я уверен. То же самое, что и их жезлы. Но эти штуки гораздо мощнее и опаснее. Они, возможно, могут разнести всю стену в городе. Вопросы? Их ни у кого не было. Тогда собирайтесь». Я посмотрел на всех и притянул к себе рению: «Постарайся спасти девчонок. Кроме вас у меня никого нет. И что бы ни случилось, верь, я рано или поздно выберусь и найду вас». «Что ты задумал?» — тихо спросила она. «Они?» — я показал на тех, кто остался в ущелье оказались немного опаснее, чем я предполагал, и намного умнее. И их нельзя оставлять в живых. А поэтому, если я выживу, то спалю их логово к Тарку, иначе они доберутся до вас. Девушка смотрела мне в глаза. «Тебя не отговорить». Она проводит ладонью по моей щеке и, наклонившись, быстро целует в губы. «Если ты подохнешь, Тарков северянин, я тебя найду на том свете и оторву голову. Ты меня понял?» Держа мое лицо в своих ладонях, и, заглядывая мне в глаза, спрашивает она, «Понял?». Я вместо ответа сам потянулся и поцеловал ее. Девушка несколько мгновений стояла, замерев, и не отстранялась, а потом резко разворачивается в сторону своих. И что-то блестит в уголке ее глаз. Она мне не верит. И правильно делает. Я пойду до конца. Даже если мне придется разменять свою жизнь на смерть этих тварей, я сделаю это. К тому же уже сейчас нам предстоит работа, которую нужно сделать. Мы должны будем отвлечь на себя тот летательный аппарат, что остался в ущелье, и тараканов, которые окопались там. Но главное, мы должны дать возможность отступить троллям и вампирам. Разворачиваюсь и смотрю на них в последний раз. «Что встали?» – спрашиваю я и резко командую. «Бегом!» Тем молча, пригнувшись к земле, выдвигаются в обратную сторону. «И постарайтесь успеть!» – тихо прошу я. Их темные фигуры иногда промелькивают на фоне пустошей. Ну а теперь наша задача. Поворачиваюсь я к дроу и показываю воздух. Сейчас этот корабль свалится. Но это только часть дела. Ущелье перед нами находится под их полным контролем. Они перекрыли его таким же оружием, что стоит и на корабле. Оглядываю сородичей Неи. Вам надо разделиться на две группы и обойти ущелье с двух сторон. Я постараюсь отключить еще и тех, которые сейчас находятся в проходе, ведущем на плато. На них какая-то странная защита, а потому вам, чтобы поразить их, нужно подобраться к ним максимально близко. О том, что ауры находящихся перед нами тараканов защищены, я понял, когда постарался по стандартной схеме обездвижить или взорвать их. Но ни то, ни другое у меня не вышло. Хотя их было прекрасно видно, но создавалось такое впечатление, что плетения будто стряхиваются с них. Прицепляешь, мгновения и его уже нет, оно распадается. Это было что-то новенькое и неизвестное мне, что еще раз доказывало, что гаалы были опытными завоевателями. И хотя, скорее всего, технологии они заимствовали, но пользоваться ими прекрасно умели. А мне, идиоту, в прошлый раз просто повезло. Как я понял, мы были не единственными их противниками-магами, и они были готовы к такой встрече. Так что нам попался подготовленный и опасный враг. Но сейчас поздно разбираться и что-то менять. Надо действовать. Скоро последний корабль сорвется с места и выдвинется вслед за Рене и остальными. И тогда тем будет не скрыться. А если они не доберутся до города, то не смогут помочь. Оглядываюсь. Пошли и указываю на скалы. Мы разделились на две небольшие группы. Дроу было немного. Да, они не вампиры, но они то, что у меня сейчас есть. Ползу с одной из двух групп. Дроу были неплохими ночными убийцами, поэтому вопросов по пустякам никто не задавал. Они молча выделили и распределили цели между собой, а целей было в полтора раза больше, чем нас. Но у меня была одна идея. «Трое на ту сторону», — командую я. С той стороны у Галов была одна брешь, которой я просто не мог не воспользоваться, и то, что это не ловушка, я прекрасно видел. К тараканам ближе всего можно было подобраться только со стен ущелья. Мы и заняли наиболее подходящие для эффективного удара позиции. Тянуть больше нельзя. Корабль тараканов стал разворачиваться, а значит, бой. «Приготовились», — сказал я тем, кто находился рядом со мной. «Ну что, поехали?» «Нет, еще рано. Их больше. Но три поста расположились так, что в определенный момент времени над ними будет пролетать корабль. Вот оно, активация рунных формул. И корабль тараканов стал заваливаться. Такого эффекта я не ожидал, что он окажется настолько неуправляемым в такой момент. Это дало нам шанс. Выбило вместо трех сразу пять постов. «Быстро вперед!» — командую я своим, пока они не очухались. И уже не думая о последствиях, спрыгиваю вниз. Благо я нацепил на себя плетение замедления падения. Вот и пригодилось. Бегу к первой группе тараканов. Они смотрят в другую сторону, на корабль. Это их проблемы и их беда. По дороге обращая внимание на их орудие. Странная пушка. Неужели это и есть какой-нибудь пресловутый бластер, думаю я. Больно похож. Но сейчас мне не до вопросов. К этим я успел вовремя. Удар! Удар! Таракана даже не заметили, что к ним кто-то подобрался. Вижу, как все еще спускаются дроу. Таких психов, как я, среди них не оказалось. Никто из них не рискнул прыгать со скалы прямо в ущелье. Но зато у меня есть несколько лишних минут, которые я могу потратить на уничтожение еще одного поста тараканов, а потом побегу к следующей паре. Но меня замечает пост на противоположной стороне. Выстрел. Выстрел. Вокруг меня разрывы. Разлетаются в разные стороны крошки и осколки камня. Вот для чего мне пригодилось плетение общего щита, внедренное в амулет. Он меня защитил от такой мелочи. Все, я на месте. Но второй пост был готов к моему появлению. Как только я появился из-за скалы, в меня дважды выстрелили. Только они стреляли не туда. Я прекрасно знал, что они догадались о приближении врага. И потому вместо того, чтобы обойти камень, я пробежался по стене стоящего рядом с ним. И вылетел на находящихся здесь тараканов сверху. Удар. На меня направляет жезл второй таракан. Уклониться. Уйти с линии атаки. Наклониться вперед. И еще один удар. Все, оба мертвы. Резко отпрыгиваю в сторону. То место, где я только что стоял, разносит на части. Вижу, что дроу связали боем часть постов. После такого удачного начала атаки, когда упавший корабль уравнял наши силы, нас хватало. Но гаалы заметили нападение и к моменту непосредственной атаки выбили уже троих. И сейчас расстреливали моих друзей на разных участках ущелья. Вот эти неподконтрольные огневые точки Мне и нужно было подавить. Одна из них была достаточно близко от меня, но обзор в сторону ущелья ей закрывала пара камней, стоящих позади этой огневой точки, и потому она была пока не так опасна, как две другие. Поэтому я оставил ее, переключившись на те. А вот они были очень неудачно для нас расположены в плане подавления уже вступивших в сражение дроу. Пока моих соратников защищали созданные мной амулеты, И их собственная ловкость, стремительность и воинское мастерство. Одна огневая точка находилась прямо напротив меня. Но если я побегу к ней, то попаду под обстрел тех, что я хотел оставить. Так что и их придется уничтожить. Нельзя оставлять противников за спиной. Прямо через камень, за которым и находилась их плазменная, пусть будет плазменная, так как я не знал принципов их работы, пушка. Я спрыгнул к ним. Они успели отреагировать на мое движение, но я был быстрее. Удар, удар и два трупа. А теперь, под прикрытием камней, мчусь на другую сторону. Вижу, что дроу зажимают Нас все-таки в два раза меньше. Но главную свою задачу мы уже выполнили. Не дали этому последнему кораблю присоединиться к поиску и сесть на хвост Рении. Надеюсь, они доберутся до города, когда будет не совсем поздно. Все же там почти 400 противников. Это в два раза больше, чем количество всех жителей на заставе с учетом нашего пополнения. Все, я на месте. Пост за поворотом. Но они меня заметили, как и вторая группа. Уже при самом подходе по мне несколько раз стреляли. Черт, ну до чего же я глуп? Мои гранаты. Вытаскиваю камни, о которых уже и забыл. Как давно это было на том самом турнире, будто сотни лет назад. Хотя на самом деле прошло всего два месяца. У меня осталось всего две пары взрывных артефактов. Но мне этого хватит. Забрасываю за угол один из них. И сразу после того, как отгремел взрыв, не обращая внимания на разлетающиеся осколки, бросаю второй камень в следующую огневую точку. Не добросил. Но мне этого было и не нужно. Пробегаю несколько шагов вперед и двумя ударами меча добивая ворочающихся под ногами тараканов. Так, с этими покончено. Но есть еще другие. Бросок, и новый камень полетел в их сторону. Теперь я попал куда нужно и сквозь каменную шрапнель заскакиваю на их огневую позицию. Галы дезориентированы. Удар – труп. Меня отбрасывает к стене. Тот, что показался без сознания, внезапно очнулся и сразу выпустил в меня серию выстрелов. Амулет выдержал. Перекат. Ухожу с линии его атаки. Он ведет своим оружием вслед за мной. Но я делаю обратный кат. Это самое правильное решение при условии, что рефлексы часто решают все за тебя. А в такой скоротечной схватке нельзя позволять им принимать решение. Это верная смерть. Мгновение, и я оказываюсь напротив своего врага. Бросок, и метательный нож вонзается точно в его фасеточный глаз. Наше положение ахвое. Еще один пост остался неподконтрольным, и тараканы уже разворачивают свои пушки в сторону следующего дроу. Это Нея. «Мое!» — рычит зверь. Не знал, что и я ее уже причислил к себе. Для броска слишком далеко, но зачем? Наклоняюсь и подбираю жезлы гаалов. Взвожу это необычное оружие. Выстрел. Непривычное оружие. Но я попал. Одного таракана отбрасывает к стене ущелья. Еще выстрел и добиваю второго. Оцениваю положение и выбиваю по очереди тех гаалов там, где они двойками противостоят одиночкам дроу. Это наиболее критичные позиции. Все. Теперь численный перевес на нашей стороне. Дроу быстро соориентировались в ситуации и добивают тех, кто был или ранен, или без сознания. Я же со спины отстреливаю остальных тараканов. Вот и последний гаал убит. Не доверяю тому, что вижу, помню полученную серию выстрелов. Подбираю оружие и иду вдоль ущелья. И правильно делаю. Между камней затаилось еще двое. Я их почему-то не видел. Перекат и два слившихся в один выстрела. Теперь все. Осматриваюсь. Трупы кругом. Ко мне подходит уцелевший дроу. Нас осталось всего семеро. Это вместе со мной. Проверьте все трупы гаалов, показываю я, и соберите их оружие. Если есть живые из наших, то несите их сюда. Я посмотрю. Темные родственники эльфов разбежались в разные стороны. Я же пошел проверять тушки. Жаль, что мы не сможем утащить их, хотя потом за ними нужно вернуться и забрать в город если, конечно, это потом будет. Нэя подошла и стоит рядом со мной. Явно не просто так, а что-то хочет сказать. «Спасибо», — говорит она, когда рядом с нами никого не оказывается. «Я видела, что ты меня спас от того монстра», она кивнула на труп таракана. «Не за что», — усмехнулся я. «У меня есть дурная привычка защищать свое». И, подмигнув несколько ошарашенной моими словами девушке, иду к собравшимся на относительно чистом участке остальным дроу. «Положите их сюда», — указал я на расстеленную материю. Два бойца были ранены, и их можно было попытаться спасти. Чем хороша магия, одно и то же плетение можно использовать хоть сотню раз. Главное, чтобы силы хватило, и его свойств было достаточно для выполнения нужного тебе действия. Один все же был не жилец. Мне ему уже было не помочь, и я грустно посмотрел на Нею. С ним мне не справиться. Я не знаю более сильных плетений, чем малое и среднее исцеление. Но они ему не помогают. Да, кивнула девушка. Аренис. На него я уже наложил плетение исцеления, и он должен прийти в себя примерно через час. Хорошо, произнесла девушка и посмотрела мне в глаза. Что дальше? Я взглянул на нее в ответ и сказал: Нам нужно завершить то дело, ради которого мы здесь оказались. Но. Девушка хотела мне что-то сказать, посмотрев в направлении засады. «Да, я все понимаю», — согласился я с ней. «Но сейчас они не ждут никакого ответного нападения, поэтому я пойду вперед». Нея кивнула, но только потом до нее дошел смысл фразы. «А мы?» — и она удивленно оглянулась в мою сторону. «А вы должны отступать к заставе», — сказал я ей. «Там вы будете более полезны, особенно если принесете с собой их оружие». И я показал на сложенный у ног жезлы. Вампиры смогут уничтожить от силы половину прорвавшихся к городу Гаалов, пояснил я. Наши стрелки тоже не больше 50-60 врагов, но остальные будут штурмовать данжон, а наши маги не вечны. Это простая арифметика, и поэтому вы с их оружием сможете наделать большого шороха. И махнул рукой другим Дроу: Пойдемте, вы не проверили еще одно место я направился к кораблю тараканов, лежащему посреди ущелья. Здесь тоже есть жезлы, и их много, хотя и выглядят они не очень приглядно, и полез сквозь какую-то пробоину внутрь корабля. Как я и думал, тут была настоящая каша. Но нам повезло. Кроме индивидуального оружия, заляпанного ошметками гаалов, был еще и небольшой арсенал. Итого мы получили 120 стволов. Забирайте их. Я показал на найденное оружие, сложенное у входа. Себе я оставил несколько жезлов из арсенала. Кроме того, по дороге я наделаю гранат, они неплохо показали себя во время боя. Прощание было недолгим. Тела своих не стали хоронить. Да, у Дроу это и не принято. Просто заложили большими камнями. О тараканах вообще не позаботились. Валяются и валяются. Пустоши сделают свое дело. Была проблема с тяжелораненным. Мои соратники не могли забрать его с собой. Однако она разрешилась сама. Парень умер, как я и предположил, наложенные на него плетения не помогли. Последний раненый к тому времени, когда все собрались уходить, как раз пришел в себя. Я дополнительно еще раз воспользовался плетением среднего исцеления, чтобы он быстрее восстанавливал силы. Посмотрел на всех и сказал «Пора, идите» и указал им направление. Те молча посмотрели на меня и быстрым бегом направились в сторону заставы, Однако я, вспомнив кое-что еще, подбежал к ней. «Скажите нашим про ущелье. Эти штуки нужно будет отсюда забрать». Я кивнул на пушки тараканов. «Думаю, друиды, коль они уже встречались с оружием гаалов, разберутся, как ими пользоваться. Хорошо?» Девушка лишь прикрыла глаза мне в ответ и отвернулась, собираясь нагнать других дроу, но, сделав пару шагов, остановилась. «Почему ты сказал, что я твоя?» Я лишь усмехнулся на ее вопрос. Ну что я мог ей ответить? Что я прекрасно вижу странную линию нашей связи? Нея внимательно посмотрела на меня и кивнула каким-то своим мыслям. «Удачи тебе», — тихо произнесла она. «Мы будем ждать твоего возвращения». «Все будем ждать», — развернулась и побежала догонять остальных дроу. Я посмотрел ей вслед. «Не умею я хорошо прощаться, ведь я так ни с кем и не попрощался». Медленно побрел я в сторону ущелья. Нужно набрать побольше камней. Руны на них я буду наносить по дороге к логову тараканов. Застава. То же самое время. «Что это за непонятный звук?» Удивленно спросила Селея, усидящая рядом с ней Лейлы. Обе прислушались. Не поняв, что он может означать, подошли к окну. «Это что?» Удивленно переспросила эльфийка, глядя в небо. «То, о чем нас предупреждал Степан» побледневшим лицом сказала Лейла и быстро развернулась к выходу. «Нужно предупредить капитана, твоего брата и остальных». Но, посмотрев в окно еще раз, она взглянула в глаза Силеи и тихо добавила, «Стены города нас не защитят. То, что приближалось к городу, летело по воздуху». Лейла выбежала в коридор. Эльфика выскользнула следом за ней. Это был самый плохой вариант, тот, о котором Степан сказал, что он может ошибиться» но он же о нем знал. Как так? Если он знал, то не ошибся. Он же предупредил их. Девушка этого не понимала. В этот момент со стороны города послышался грохот. «Оставайтесь здесь!» — крикнул ей брат, заглянув на лестницу, и указал на первый этаж донжона. «И не выпускайте никого в город!» А сам, вопреки своему приказу, ломанулся прямо на раздавшиеся звуки того самого непонятного и страшного грохота и странных ярких вспышек. «Что происходит?» Сбежала по лестнице Дея и посмотрела на эльфийку. За ней, как повелось, следовало тени. селея облегченно вздохнула. Она переживала, что девочки где-то в городе, но обе были дома. «Спрячьтесь в подвал», — сказала она им. Та хотела что-то у нее спросить, но вышедшая откуда-то из заднего помещения Раная произнесла. «Так нужно, девочки!» и слегка подтолкнула тех в спину. Дея кивнула на ее слова и послушно пошла в указанную сторону потянув за собой тенью. телея вообще заметила, что Ранаю девочки слушаются беспрекословно. Также же послушны они были лишь в присутствии северянина. В это время в донжон стали вбегать люди. У входа стояли бойцы гарнизона и вооруженные маги. «Быстрее!» – поторапливал всех капитан. «Они подходят!» – раздался взволнованный голос откуда-то снаружи. Это услышал и Экос, который буквально минуту назад вернулся в данжон и что-то объяснял стоящим возле него бойцам. «Я пошел», — сказал он троллю-капитану. Тот кивнул и похлопал его по плечу. «Осторожнее!» — воскликнула Селея, заметившая, как ее брат с другими лучниками идет к выходу. постараюсь подмигнул он ей и вышел из донжона. Девушка испуганно наблюдала за тем, как первый этаж здания постепенно наполняется людьми. «Детей прячьте в подвал!» — раздался спокойный голос Ранайи. Друидка взяла на себя заботу о размещении детей и показала, где нужно спускаться. Вдруг сильный удар сотряс здание донжона. Началась паника. Селея вдруг прошла на лестницу, чтобы ее было лучше видно. «Успокойтесь! Тихо все!» Эльфийка даже сама не ожидала от себя того холода, что прозвучал в ее голосе. «Этот голос? Этот металл?» Она слышала подобное, но тогда подобные слова звучали из уст некоего северянина. «А мы многому научились от тебя», – спокойно подумала она, вспоминая Степана. «Пока ничего страшного не произошло, и это нападающие пытаются прощупать нашу оборону». И она сама верила в то, что говорила. Еще несколько мгновений, и в здание донжона забегают прикрывавшие жители лучники. Там же собирались и остальные магии и воины. Жители города хотели подняться на второй этаж, но их остановил спокойный голос Раны. Я бы и не советовала это делать. И, как ни странно, ее вновь послушались. Будто у этой друидки был какой-то невероятный талант манипулировать и управлять людьми. Правда, единственный, на ком это не срабатывало, сейчас отсутствовал. Он был в другом месте. А как бы им пригодилась помощь Степана и его очень уж своеобразный взгляд на мир и разные другие события, происходящие в нем? «Что там?» – подошла к брату Селия. «Не знаю». Тихо ответил тот, чтобы не поднимать панику. «Но ваш северянин...» И он посмотрел на селею с Лейлой, стоящих рядом. Как обычно оказался прав. И они пришли. «Я не знаю, что нас ждет, но эти железные повозки, которые бороздят небо, не дают нам выйти из зданий. Они контролируют и обстреливают весь город. Все открытые участки. Любой их выстрел может разнести простой дом. Правда, Данжон держится...» Но и его надолго не хватит. Из этих повозок в городе высадились те самые гаалы. Мы видели их. Приблизительно четыре сотни. Все пораженно замерли. Они направляются сюда. Все, кто успел спасти, сейчас находятся здесь. Брат Селей замолчал. Новости были очень нерадостные. Столько врагов. Да они просто не смогут справиться с ними. Поражение — это лишь вопрос времени. Селея грустными глазами взглянула на приунывшую Лейлу. Им много было о чем поговорить, но, похоже, такого шанса у них не будет. «А это еще что?» — удивленно спросила Дэя, которая, несмотря на запрет, опять оказалась рядом с ними. «И как она только сюда пробралась так незаметно?» — поразилась Селея. «Ведь я следила за лестницей». «Что?» — спросила у нее Лейла. «Какой-то непонятный грохот», — ответила девочка. «Только никакого грохота не было». Пока не было. Секунда, и в городе раздался неимоверный шум. «Вот», — удовлетворенно произнесла девочка, «я же говорила, грохот». Все удивленно посмотрели на нее, но никак комментировать эти слова не стали. Через мгновение раздался еще один звук падения чего-то тяжелого. А потом повторились взрывы, уже слышанные ими ранее. «Так что это?» — посмотрела с ожиданием настоящих взрослых Дэя. «Кажется, в городе кто-то воюет», — тихо произнесла Селея. Все переглянулись. Помощь к ним могла прийти только от одного, единственного чела. «Степан!» — проговорила за всех Дея и взглянула в направлении выхода, куда как раз в этот момент кто-то стал долбиться в двери. «Там Рене!» — сказала девочка. В город пришли вампиры и тролли. Этого не ожидал никто. Степан отправил их обратно, так как понял, где я в конечном итоге окажутся эти воздушные корабли, как он их называл. Рене и другие успели. Они видели, как начался штурм города, но правильно сделали, что решили подождать. Эти железные повозки были страшным оружием, и его стоило вывести из строя. Но как это сделать? Северянин сказал уничтожить всех живых, кто будет находиться на них. Это вампиры и сделали. Когда они вошли в город, то два небесных корабля застыли на месте. Они расстреливали донжон, поэтому вампиры смогли быстро вычислить тех галов, что находились там, и уничтожить их, активировав свои плетения и прицепив их на ауры. Со вторым кораблем у них получилось проделать то же самое без каких-либо проблем. Но вот два других, поняв, что они находятся под прицелом плетений магов, стали летать над городом и расстреливать все подряд из своего страшного оружия. И теперь нужны были маги воздуха. Все, как сказал северянин. Лейла и еще несколько магов воздуха стояли у окна комнаты девушек. Все они подключились к источнику магии, что располагался за их окном. «Откуда Степан мог узнать, что он может нам понадобиться?» спрашивала девушка у себя. «Ведь тогда об этом нападении ничего не было известно. Но он заранее предусмотрел это, и теперь у них были силы, чтобы удерживать эти воздушные повозки. Одну они уже совместно с Рене и другими вампирами уничтожили. И сейчас... Готовились поймать в воздушную ловушку второй небесный корабль. «Вот он!» — первая заметила противника Дэя. «Да, девочка была здесь. Ведь и она все-таки маг воздуха». «Вижу!» — кивнула Лейла и сказала остальным. «Приготовились!» «Мгновение!» «Еще!» «Есть!» «Держу!» — закричал молодой парнишка. Однако он начал быстро бледнеть. «Быстрее! Я слабею!» Лейла, как самый сильный маг воздуха, мгновенно подключилась к его плетению и стала перекачивать в него силу. «Дея!» — крикнула она девочке. «Быстро, крени! Пусть работают!» «Поняла!» — кивнула та и выбежала в коридор, где дожидалась своего часа вампирша. Они тоже уже выдохлись, отбивая постоянные атаки галов и пытаясь подбить их неуловимые небесные корабли. Вампиры обосновались на последнем этаже донжона и именно там ожидали сигнала к началу магической атаки. Им нужна была прямая видимость, и для этого они выбрались на крышу. «Рене, мы его держим!» – услышала Лейла голос девочки. «Поняла», – ответила та и унеслась к своим. А дальше потянулись томительные минуты ожидания. «Падает!» – радостно закричала Дея за несколько секунд до падения корабля. А дальше и правда послышался грохот. Парнишка, через плетение которого они удерживали эту небесную повозку, упал без сознания. «Молодец!» – подумала о нем Лейла. Выполнил свою работу до конца. Потом опять раздались выстрелы и крики. Они пошли на штурм. Выглянула в окно, оказавшееся в комнате Рене. И когда она только успела спуститься, вампирша умчалась вниз. Лейла подключилась к каналу и устроила небольшой смерч сотни метров от Данжона который разметал небольшую группу нападавших на них врагов, но не причинил им особого вреда. Этих галов нужно было убивать. Они очень быстро регенерировали и восстанавливались. Так продолжалось еще часов пять. Потом нападавшие отступили. Они не ушли из города, но окопались где-то поблизости от донжона. Утро следующего дня после нападения на заставу. «Как вы думаете, сколько их еще осталось?» спросила Лея, обращаясь к Рении и брату, которые сидели на их этаже в донжоне. «Где-то порядка полутора-двух сотен», — ответил Экос. Рения ничего не сказала, Она полулежала полу лежала в стоящем перил кресле. За последнюю ночь вампиры, тролли, эльфы, огры и другие маги отбили столько нападений, что выбились из сил абсолютно все. В то же время казалось, будто в Гаалах совсем не чувствуется усталости, Будто это какие-то големы, а не живые существа. Как так могло быть, они не понимали. Но капитан сказал, что сейчас те отступили, чтобы перегруппироваться, и у них есть немного времени, чтобы отдохнуть. Еще пара атак, и они не выдержат. Все люди были истощены как морально, так и физически. Но главное, они практически все полностью исчерпали свои магические силы. Люди были опустошены. А эти монстры с аурой обычных хуманов со своими непонятными жезлами могли воевать бесконечно. Им не требовалось никаких усилий на поддержание и активацию плетений. «Это много», – грустно констатировала эльфийка. Ее брат кивнул. Но им опять не дали хоть немного отдохнуть. Со стороны улицы послышали шум и звуки стычки. Только было не очень понятно, что происходит. Создавалось впечатление, что пришельцы воюют сами с собой. «Это?» – Ирения вгляделась в окно – мгновенно оказавшись рядом с ним. «Это Дроу?» вдруг произнесла она, и ее лицо было каким-то слишком уж напряженным. Она сказала только о Дроу, осознала ее слова Селия. Витрение говорило, что северянин остался прикрывать их отход вместе с ней и другими, но теперь они пробиваются к донжону одни, без него. Через несколько минут защитники заставы впустили в помещение донжона семерых, навьюченных жезлами Дроу. Где он? Быстро сбежав вниз, спросила у нее вампирша. «Остался там», — тихо ответила она. «А нас отправил к вам. Сказал, что мы вам тут будем нужнее, чем ему». И Дроу показала на сложенные на стол жезлы. «Я его убью», — тихо произнесла Рене, смотря на стол. «Если он вернется живой, я его убью», — повторила девушка. Но Селея видела, что в глазах у нее был страх и ожидание. К тому же Дэя, спустившись в холл, удивленно спросила. «А где Степан?» Девушки ошеломленно посмотрели на нее. «Его разве нет с вами?» Тихо спросила она и испуганно посмотрела на Рению. «Почему его нет? Он должен быть тут!» Только сейчас девушка начала беспокоиться по-настоящему. Город от Гаалов они и зачистили в тот же день благодаря тому, что принесли с собой дроу. Благодаря Степану, который отправил их назад. Но сам так и не появился. «Только вернись!» Стоя на стене и смотря на горизонт, просила у него Рения «Пожалуйста, ведь ты еще жив. Я знаю, ты не мог умереть».